Рагнхильд осторожно открыла дверь и выглянула наружу. Наверху на дороге было спокойно, и ветер, резвившийся ночью между домами, наконец стих. Она обернулась и перетащила коляску с куклы через порог. «Мы даже не позавтракали», — захныкала Марта, подталкивая коляску сзади. «Мне нужно домой. Мы поедем в город за покупками», — ответила Рагнхильд. «А можно я потом приду к тебе в гости?» «Конечно, когда я вернусь». Рагнхильд принялась толкать коляску вверх по склону к воротам. Колеса вязли в гравии. Она развернула коляску и потащила ее за собой. «Пока, Рагнхильд!» Дверь снова закрылась с резким звуком трения дерева о металл. Рагнхильд замешкалась перед воротами, Собака Марта, глаза которой внимательно следили за ней из-под садового столика, могла сбежать. Удостоверившись, что ворота надежно закрыты, она двинулась по другой стороне дороги к гаражам. Можно было срезать, пройдя между домами, но Рагнхельд решила, что с коляской это будет сложно. Один из соседей как раз закрывал дверь гаража. Он улыбнулся ей, неуклюже одной рукой застегивая пальто. Рядом, добродушно гудя, стояла большая черная Вольва. «Так-так, Рагнхельд, ранняя пташка. Марта, наверное, еще не встала. Я ночевала у нее», — объяснила девочка, — «на матрасе на полу. Я так и понял. Он запер гараж и посмотрел на часы, они показывали 8.06. Вскоре его автомобиль выехал на дорогу и исчез. Рагнхельд снова принялась толкать коляску перед собой двумя руками, Напрягаясь изо всех сил, она спустилась по крутому склону. Кукла, которую звали Элиса в честь хозяйки, второе имя Рагнхельд было Элиса, соскользнула в изголовье коляски. Девочка придержала верх коляски одной рукой, другой стянула куклу вниз, подтоткнула одеяло и продолжила путь. На ногах у нее были резиновые сапоги, один красный с зелеными шнурками, второй зеленый с красными, так и было положено. Кроме того, на ней были красный спортивный костюм с ольвенком Симбой на груди и зеленая ветровка поверх него. Волосы удивительно тонкие, светлые и не очень длинные, на голове забавная повязка. В нее были вплетены разноцветные пластмассовые фрукты, а посередине, как маленькая растрепанная пальма, торчала прядь волос. Девочке было шесть с половиной лет, но выглядела она младше. Только потому, как она разговаривала, можно было понять, что она почти школьница. На склоне девочка никого не встретила, но, приблизившись к перекрестку, услышала гудение автомобиля. Пришлось остановиться, отойти в сторону и подождать, пока грязный микроавтобус перекатится через лежачего полицейского. Рагнхильд нужно было перейти дорогу. На другой стороне был тротуар, а мама говорила, что ходить надо только по тротуару. Она ждала, пока проедет машина, но та затормозила. Шофер опустил стекло. «Иди, я подожду», — закричал он. Она немного поколебалась, а потом пошла через дорогу. Ей опять пришлось обернуться, чтобы затащить коляску на тротуар. Автомобиль проехал немного и снова остановился. Окно с противоположной стороны открылось — «У него милые глаза», — подумала она, — «очень большие и совершенно круглые, бледные, как тонкий лед. Они были широко расставлены, рот маленький, с пухлыми губами, отвисшими, как у рыбы». Он пристально посмотрел на нее. «Тебе наверх, на гору Скифербакен?» Она кивнула. «Я живу на улице Гранитвейен. Похоже, тяжеловато тебе с коляской. Что у тебя там?» «Элиса», — ответила она и подняла куклу. «Хорошая», — он широко улыбнулся, его рот стал красивее. Потом он почесал в затылке, у него были взъерошенные волосы, они торчали вверх толстыми пучками, как листья ананаса, и растрепал их. «Я могу подвести тебя», — предложил он. Рагнхильд ненадолго задумалась. Она посмотрела на склон с Кифербакин, подъем предстоял долгий и нудный, Мужчина взялся за ручной тормоз и откинулся на сиденье. «Мама ждет меня», — сказала Рагнхельд. Что-то вертелось на краю ее сознания, но она не могла понять, что именно. «Ты быстрее попадешь домой, если я подвезу тебя», — сказал он. Это решало дело. Рагнхельд была практичной девочкой. Она подкатила коляску сзади к машине, а шофер выскочил наружу. Он открыл заднюю дверь и поднял коляску одной рукой, а потом подсадил Рагнхельд. «Тебе придется сидеть сзади и держать коляску, иначе она будет ездить по полу». Он снова прошел вперед, сел на водительское сиденье и отпустил ручник. «Ты каждый день ходишь этой дорогой?» Он посмотрел на нее в зеркало. «Только когда ночую у Марта, я там спала». Она вынула из-под кукольного одеяла косметичку и открыла ее. Удостоверилась, что вещи на месте. Ночная рубашка с налой, зубная щетка и расческа. Микроавтобус подпрыгнул на еще одном лежачем полицейском. Водитель постоянно смотрел на нее в зеркало. — Ты раньше видел такие зубные щетки? — спросила Рагнехельд и подняла щетку вверх, чтобы он увидел. — У щетки были ножки. — Нет, — сказал он с восхищением. — Откуда она у тебя? — Папа купил. — У тебя нет такой? — Я закажу себе такую на Рождество. Он, наконец, переехал последнего лежачего полицейского и перешел на вторую передачу. Девчонка сидела на полу в машине и держалась обеими руками за коляску. Очень милая маленькая девочка, думал он, такая симпатичная в своем красном костюмчике, как маленькая созревшая ягода. Он присвистнул и почувствовал себя супергероем. Вот он сидит за рулем большого автомобиля с маленькой девочкой на заднем сиденье. В самом деле герой. Деревня лежала в глубине долины, внутри фьорда у подножия холма. Как омут, где вода застоялась. А все знают, что только проточная вода бывает свежей. Деревня была падчерицей коммуны, и дороги, которые вели туда, были плохими. Изредка водителю автобуса приходило в голову остановиться у молокозавода внизу и подобрать людей, чтобы отвезти их в город. Вернуться домой было сложнее. Холм представлял собой кучу серых камней. Там почти не селились местные, зато его прилежно посещали чужаки. Там находили необычные минералы и редкие растения. В тихие дни с вершины слышался слабый звон, как будто там жили привидения. На самом деле это звенели колокольчики овец, пасущихся наверху. Хребты холмов вокруг были сизыми и терялись в дымке, как мягкий войлок с следами тумана. Палец Конрада Сейра скользил по карте вдоль шоссе государственного значения. Они приближались к круговой развязке. Полицейский Карлсон сидел за рулем. Он внимательно глядел вокруг и следовал указателям. «Теперь тебе нужно повернуть направо на дорогу Гнейсвейн, после этого вверх по Скифербакен, а потом налево на дорогу Фельдпадсвейн. Там с гранит Вейн будет поворот направо. Тупик», — сказал сэр. «Номер пять, третий дом слева». Он нервничал, поэтому говорил тише, чем обычно. Карлсон, маневрируя между лежащими полицейскими, направил автомобиль вниз в долину, где раскинулся город. Подъезжая к нужному дому, Сейер попытался собраться с духом. Пропавший ребенок мог за это время найтись. Может быть, девочка уже сидит на коленях матери, приходя в себя после того, что с ней произошло. Час дня. Значит, девочка пропала уже пять часов назад. Это слишком много. Неприятное чувство постоянно росло, как мертвая ткань в груди, через которую не хотела течь кровь. У обоих полицейских были свои дети. У Карлсона дочь восьми лет, у Сейра – четырехлетний внук, сын дочери. Молчание, повисшее между ними, заполнялось картинами, которые в любой момент могли стать действительностью. Именно это пришло в голову Сейру, стоявшему перед дверью дома номер пять низкого белого строения с темно-синими косяками. Обычный типовой дом разве что украшенный декоративными ставнями и светлыми бордюрами по скатам крыши. Ухоженный сад. Вдоль всего дома тянулась большая веранда с красивой балюстрадой. Отсюда с вершины холма был виден весь городок, раскинувшийся внизу с его садами и участками. У почтового отделения стоял еще один полицейский автомобиль. Сейр вошел первым, тщательно вытерев ноги о коврик возле двери и пригнув голову, прежде чем войти в комнату. Ему хватило секунды на то, чтобы оценить ситуацию. Девочки все еще не было, паника достигла пика. На диване сидела мать, плотная женщина в клетчатом платье. Рядом с ней, держа ее за руку, сидела подруга. В комнате почти физически ощущался запах страха. Все силы, которые были у этой женщины, уходили на то, чтобы не зарыдать или не закричать от ужаса. Она задыхалась от малейшего усилия, Даже такого, какое потребовалось, чтобы встать и подать вошедшему руку. Фру Альбум, сказал он, кто-то ведет поиски на улицах? Соседи, несколько человек, у них собака. Она снова села. Мы должны помогать друг другу. Он опустился в кресло напротив нее и откинулся назад, не переставая смотреть ей в глаза. Мы пошлем патруль с собаками, а сейчас вы должны рассказать мне о Рагнхильд как она выглядит и во что была одета. Никакого ответа, только энергичные кивки. Лицо женщины окаменело. «Вы позвонили всем, у кого она могла бы быть?» «Знакомых у нас немного», — пробормотала она. «Я обзвонила всех». «У вас есть родственники где-нибудь в городе?» «Никого, мы не местные». Рагнхильд ходит в детский сад или дошкольный класс?» «Нам не хватило места». «У нее есть братья или сестры? Она наш единственный ребенок». Мать попыталась незаметно перевести дыхание. «Сначала, — сказал он, — ее одежда, постарайтесь быть как можно более точной». Красный спортивный костюм пробормотала она со львом на груди, зеленая ветровка с капюшоном, один красный и один зеленый сапог. Она говорила отрывисто, с трудом проталкивая слова через горло. «А сама Рагнхельта, опишите ее мне». Рост 110 сантиметров, вес 18 килограммов, очень светлые волосы. Она подошла к стене, где висело несколько фотографий. На большинстве из них была изображена Рагнхельд, на одной сама хозяйка дома в Бунаде, еще на одной мужчина в форме вооруженных сил, видимо, супруг. Она выбрала ту, где девочка улыбалась и отдала ему. Волосы ребенка были почти белые – У матери же и сине-черное, но блондином был отец. Пряди светлых волос выбивались из подформенной фуражки. Что она за девочка? «Доверчивая», — всхлипнула мать, — разговаривала со всеми. Это признание заставило ее вздрогнуть. «Именно такие дети справляются с трудностями лучше всех в мире», — быстро сказал Сейер. «Нам придется взять фотографию с собой. Я понимаю». Расскажите мне, он снова сел, где гуляла девочка, когда выходила из дома. Ходила к фьорду, к пляжу возле усадьбы священника или к Хоргину, на вершину холма, к озеру или в лес. Он выглянул в окно и посмотрел на черные ели. Кто-нибудь вообще видел Рагнахильд после того, как она вышла из гостей? Сосед Марты встретил ее около гаража, когда собирался на работу, я знаю об этом, потому что звонила его жене. «А где живет Марта?» «В Кристалле. Всего несколько минут пешком. С собой у нее была коляска. Да, Роза в Рио. Как зовут этого соседа, который видел ее у гаража?» «Вальтер», — сказала она удивленно, — «Вальтер Исаксен, И где можно его найти?» Он работает в Диноиндустрии, в пассажироперевозках. Сейр поднялся, подошел к телефону и позвонил в справочную, получил номер, набрал его и подождал. Мне нужно как можно скорее поговорить с вашим служащим по имени Вальтер Исаксон. Фру Альбум обеспокоенно глядел на него с дивана. Карлсон рассматривал вид из окна. Голубые холмы, сады и белый шпиль церкви немного поодаль. Конрад Сейр из полиции, коротко представился он. Я звоню с Гранитвейн, 5. Вы наверняка понимаете, по какому поводу. Рагнхельд все еще не нашли. Нет, но я слышал, вы видели ее, когда она выходила из дома. Я закрывал дверь в гараж. Вы посмотрели на часы? Было 8.06, я припозднился. Вы абсолютно уверены во времени? У меня электронные часы. Сейр помолчал, пытаясь вспомнить дорогу, по которой они сюда приехали. «Значит, вы расстались с девочкой в 8.06 около гаража и сразу поехали на работу?» «Да». «Вниз по Гнейсвейн и потом по шоссе?» «Верно». «Я правильно понимаю, — спросил Сейер, что в это время все едут в город, а в обратном направлении практически никто?» «Да, все верно». Тут в деревне нет машин, да и не работает никто. И все же вы не встретили по пути каких-нибудь автомобилей, которые ехали бы в направлении деревни. Исаксон молчал. Сейер ждал. В комнате было тихо, как в склепе. Да, в самом деле, я встретил одну машину внизу на равнине, прямо перед перекрестком, что-то вроде... «Микроавтобуса, грязного и старого. Он ехал очень медленно». «Кто был внутри?» «Мужчина», — сказал он нерешительно. «Один мужчина». «Меня зовут Раймонд», — он улыбнулся. Рагнхильд подняла взгляд, увидела в зеркале улыбчивое лицо и холм Коллен, залитый утренним солнечным светом. «Не хочешь проехаться по окрестностям?» «Мама ждет меня», — Она сказала это довольно ехидно. «Ты когда-нибудь была на вершине горы? Один раз с папой, у нас с собой даже еда была. Туда можно проехать и на машине», — объяснил он. «Объехать сзади, съездим наверх?» «Я хочу домой», — сказала она уже не так уверенно. Он сбросил скорость и остановился. «Совсем ненадолго», — попросил он тоненьким голосом. он показался таким грустным, а она не привыкла перечить взрослым. Она приподнялась на сиденье и перегнулась через спинку. Совсем ненадолго согласилась она. На вершину и сразу домой, туда и обратно. Он свернул на Фельдспатвейн и снова поехал вниз. «Как тебя зовут?» — спросил он. Рагнхильд Элиса». Он поерзал на месте и отически прокашлялся. Рагнхильд Элиса. Нельзя ездить за покупками так рано по утрам». Сейчас только в 8.15 магазин закрыт». Она не ответила. Вместо этого она вытащила Элисы из коляски, посадила к себе на колени и поправила кукле платья. А потом вынула соску у нее изо рта. Кукла немедленно начала кричать, заливаясь тонким металлическим младенческим плачем. «Что это такое?» Он резко затормозил и взглянул в зеркало. «Это всего лишь Элиса. Она плачет, когда я вынимаю соску». «Я не хочу это слушать, вставь ее обратно». Он занервничал, не уследил за рулем, машину повело. «Папа водит лучше, чем ты», — сказала она. «Мне пришлось учиться самому», — объяснил он обиженно. «Никто не хотел меня учить». «Почему это?» Он не ответил, лишь покачал головой. Автомобиль выехал на шоссе, подъехал к круговой развязке и пересек перекресток с глухим рокотом. «А вот и Хоргин», — сказала она довольно. Он молчал. Через три минуты он взял левее и двинулся вверх по склону. Они миновали пару участков, красные амбары и припаркованный трактор. Они никого не встретили. Дорога становилась все более узкой и запущенной. Рагнхильд устала держать коляску на руках, она положила куклу на пол и поставила одну ногу между колесами как тормоз. «Здесь я живу», — вдруг сказал он и остановился. Вместе с женой? Нет, вместе с отцом, но он лежит в постели. Он еще не встал, он все время лежит. Она с любопытством выглянула из окна автомобиля и увидела смешной дом. Он выглядел так, словно кто-то сначала его построил, а потом построил еще раз. Все его части были разного цвета. Сбоку стоял гараж из гофрированной жести, двор зарос сорняками. Старая ржавая барана виднелась в зарослях крапивы и одуванчика. Но Рагнхильд интересовал не дом. Она увидела кое-что другое. «Кролики!» — сказала она, еле дыша. «Да», — подтвердил он с радостью. «Хочешь посмотреть?» Он выпрыгнул из машины, открыл заднюю дверь, вынул девочку и поставил ее на землю. Он странно передвигался. Ноги у него были очень короткие и кривые, Ступни маленькие. Широкий нос почти доставал до нижней губы, которая слегка выдавалась вперед. Под носом висела большая прозрачная капля. Рагнхильд поняла, что он не стар, хотя и выглядит как старик. Он выглядел забавно, как мальчик с телом старика. Он в перевалку прошел к кроличьим клеткам и открыл их. Рагнхильд замерла как зачарованная. «Можно мне подержать одного?» «Да, какого хочешь». «Маленького, коричневого», — попросила она с восхищением. «Это посон, он красивее всех». Он открыл клетку и вытащил малыша. Пухлый английский веслоухий кролик цвета кофе с молоком сильно бил ногами, но сразу успокоился, как только оказался в руках Рагнхельд. На мгновение она замерла. Она чувствовала, как подли ее руки... Бьется кроличье сердце и осторожно потрогала его ухо. На ощупь оно было как бархат. Мордочка блестела, как кусочек лакрицы. Раймонд стоял рядом и наблюдал. Теперь девочка полностью в его власти, и никто их не видит. «Фотография и описание, — сказал Сейр, — будут опубликованы в завтрашних газетах. Ирена Альбом навалилась на стол и всхлипнула». Остальные молча оглядели на ее руки и дрожащую спину. Женщина-полицейский сидела с платком на готове. Карлсон водил пальцем по обивке стула, потом посмотрел на часы. Рагнхельд боится собак», — поинтересовался Сейер. «Почему вы спрашиваете?» — всхлипнула она. «Случалось, что мы искали детей с собаками, и те прятались, когда слышали наших овчарок. Она не боится». Слова эхом отдались у него в голове. «Она не боится». «Вам не удалось найти своего мужа? Он в Нарвике на сборах», — всхлипнула она. «С ним нет мобильной связи?» «Там нет роуминга». «А кто ищет вашу дочь?» «Ребята-соседи». «Те, кто днем не работают, у одного из них есть с собой телефон». «Как давно они ищут?» Она взглянула на настенные часы. «Больше двух часов». Ее голос больше не дрожал, теперь он звучал приглушенно, ровно, словно она говорила в полусне. Он снова наклонился вперед и заговорил с ней так медленно и отчетливо, как только мог. «То, чего вы сейчас боитесь, больше всего на свете, по всей вероятности, не произошло. Вы меня понимаете? Как правило, дети теряются именно потому, что они дети. У них нет чувства времени». Нет ответственности, и они чертовски любопытны, так что следуют любому порыву, который у них возникнет. И, как правило, они появляются так же внезапно, как и пропали. Часто они не могут даже внятно объяснить, где были или что делали. Но, как правило, он задержал дыхание, они в полном порядке. Да, сказала она, взглянув на него, но она никогда раньше не терялась. «Она растет», – настойчиво сказал он, – «и отваживается на большее». «Боже, помоги мне», – думал он при этом. «У меня же есть ответы на все». Он снова поднялся и набрал новый номер. Не позволил себе снова посмотреть на часы, незачем напоминать о том, что время утекает, никому это не нужно. Дозвонился до криминальной полиции, коротко описал ситуацию и попросил связаться с норвежской общественной помощью» передал адрес по улице Гранит-Вейн-5, нарисовал короткий словесный портрет девочки в красном, почти белые волосы, розовая кукольная коляска, спросил, не было ли для него сообщений. Нет, они еще ничего не получили, снова сел. «Рагдхильд говорил в последнее время о людях, которых вы не знаете». Называл незнакомые имена? «Нет». «У нее с собой были деньги? Может быть, она собиралась что-нибудь купить в киоске?» «У нее не было с собой денег». «Это маленький поселок», — продолжал он. «Случалось ли когда-нибудь, чтобы ее провожал или подвозил кто-нибудь из соседей?» «Да, бывало. Здесь в холмах около ста домов, и она знает почти всех. Машины тоже знают. Время от времени они с Марты ходили вниз, в церковь с колясками» а домой возвращались на машине кого-нибудь из соседей. «Зачем они ходят в церковь?» «Там похоронен маленький мальчик, которого они знали. Они рвут цветы и кладут на его могилу, а потом возвращаются. Я думаю, им кажется, что это очень интересно. «Вы искали в районе церкви?» «Я позвонила узнать, где Рагнхельд около десяти. Когда Марта сказала, что она ушла в восемь, я бросилась к машине». Я оставила дверь открытой на случай, если она вернется, пока я ищу ее по улицам. Я поехала к церкви, и вниз до конечной, там вышла из машины и искала везде. Я была на станции техобслуживания, и за мэрией. Потом ездила к начальной школе и в школьный сад, они любят там лазать на стенки. Потом я искала в детском саду, ей так хотелось туда пойти, она... Ее охватил новый приступ рыданий. Все время, пока она плакала, остальные сидели и молча ждали. Ее глаза распухли, и она в отчаянии комкала пальцами подол платья. Через какое-то время слезы снова иссякли, и вернулась сонная медлительность. Щит, защищающий от ужасных картин, которые рисовало ей воображение. Зазвонил телефон. Внезапно за окном зловеще завыл ветер. Ирина съежилась на диване и потянулась за трубкой, но рука Сейра, предостерегающе поднялась. Он поднял трубку. «Алло! Ирона там?» — это был голос мальчика. «С кем я говорю?» «Тор Хауген, Мы ищем Рагнхельд. Ты говоришь с полицией. Есть какие-нибудь новости?» «Мы обошли все дома в холмах. Каждый. Многие пустуют». Хозяев нет дома, но на улице в мы встретили женщину. Она видела, как большой автомобиль ехал задним ходом и потом развернулся у нее во дворе. Что-то вроде грузового фургона, говорит она. А внутри машины сидела маленькая девочка в зеленой куртке со светлыми волосами и с хвостиком на макушке. Радхельд часто завязывала волосы в хвостик на макушке. «Продолжай». Он развернулся посреди склона и снова поехал вниз и исчез на повороте. «Ты знаешь, когда это произошло?» «В четверть девятого. Ты можешь сейчас прийти на Гранитвейн? Мы почти тут, у круговой развязки». Он положил трубку. Фру Альбум продолжала стоять. «Кто это был?» — всхлипнула она. «Они что-то видели?» «Кто-то видел ее», — сказал он медленно. «Она ехала в машине».